Снег перестал. Луна, остановившаяся все ярче, выплывала из облаков, и ее свет, примешавшись к белому отражению снега, придавал комнате какой-то сумеречный вид. В мансарде Жандретто был огонь. Из щели в перегородке пробивался красный свет, казавшийся Мариусу кровавым. Этот свет не могло очевидно отбрасывать пламя свечи,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 «А вы ели?» — спросил Жандрет. «Да», — отвечала жена, — «я купила три большие картофелины и соли. Так как у нас был огонь, то я испекла их». «Отлично», — сказал Жандрет, — «завтра я поведу вас обедать с собой. У нас будет утка и всякая штука. Вы пообедаете, как Карл X. Все идет как нельзя лучше». И понизив голосом, прибавил. «Мышеловка открыта. Коты там. Положи это в огонь». Мариус услыхал, как затрещали уголья, которые ворочали щипцами или каким-то железным орудием. «А ты смазала салом дверные петли, чтобы они не скрипели?» — спросил Жондрет. «Смазала», — ответила жена. «Который теперь час?» «Скоро шесть. Недавно пробила половину на колокольне Сен-Медар». «Черт возьми!» — воскликнул Жондрет. «Девчонкам пора отправляться на карау Ну, идите сюда, слушайте». За перегородкой зашептались.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 захлопнулась. Они ушли. В доме остались только супруги Жандретты, Мариус и, по всей вероятности, те таинственные существа, которых он видел в темноте за дверью необитаемой коморки.